Страна здоровья работает круглосуточно. Я, кстати говоря, сейчас должна шмыгать там тряпкой по полу. Положу бордовый костюм пакет оставлю на ресепшн. Наша квартира встретила меня непривычной тишиной и застоявшимся воздухом. Открыв ключом двери по привычке, чтобы сберечь одежду и колготки, выставила перед собой руку, ожидая нападения мулиады. Но из коридора никто не выскочил ни навстречу. Маулиады Час на даче. Я вошла в темную прихожую, свет и пробежала по комнатам. Вроде все более или менее в порядке, только повсюду разбросаны вещи. Надо выбрать время и убрать тут как следует. У Лизы в комнате повсюду валялись пакеты, коробки, обрывки, бумаги. Кирюшка забыл перед отъездом застелить кровать, только у Магны был порядок. Сафа накрыта идеально натянутым пледом, подушка стоит домиком. И никакой одежды на спинке стула. Я машинально распахнула шкаф, куда наша гости, вешает платье. Магдалена не стала брать с собой на дачу много шмоток. Впрочем, похоже, их у нее и нет. Пустые плечики покачались в просторном гардеробе. В углу стояла коробка. Я решила посмотреть, что в ней. приподняло крышку. На папиросной бумаге лежали голубые джинсовые сапожки. Те самые, очень модные нынешним летом на высоком каблуке. Я очень хотела такие, только на плоской подошве. Я уставилась на обувь. И где люди берут такие замечательные вещи? Модно, красиво. Одним словом кайф, но почему мне ничего подобного в магазинах не попадается? А? Может, я смогу ходить на таких каблучищах? Не в силах удержаться, я вытащила сапожки из коробки и попыталась их примерить. Естественно, они оказались мне малы. Но если... В один сапог нога худо-бедно вошла, то во второй я даже не сумела ее втиснуть. Через секунду я поняла, внутри что-то лежит мягкое, шелковистое, непонятное. Пальцы нащупали неизвестную вещицу и выдернули ее наружу. Из моей гор груди вырвался вдох удивления. В руке покачивался парик, кудрявые белокурые волосы. На одной прядке сверхнула довольно большая заколка в виде розовой бабочки. Я села на пол и уставилась на сапоги. Очень хорошо помню, как женщина, стрелявшая в Игоре, метнулась в метро. На ногах у нее были джинсовые сапоги на каблуках. Белокурые кудрявые волосы подрагивали в так бегу. Одну прядь придерживала крупная вульгарная заколка в виде бабочки. Значит, на убийце был парик, но каким образом он оказался в шкафу у Макби в сапожках? Чувствуя, что сердце сейчас просто выскочит наружу, я схватила коробку, запихала туда джинсовку, фальшивые волосы и пошла к машине.